Церквушка была маленькой, наспех сколоченной из досок и крытой ржавым железом. За ней стоял домик под пальмовой крышей, стены которого были увиты зеленью. Подходя к жилищу священника, Эмили с тревогой ощутила, как возвращается власть того, что она так легко отринула. Она подумала об отце, о том, какую боль ему, Причинило ее исчезновение, и сколько удивления вызовет ее решение. Внезапно ей сделалось неловко. Она почувствовала, что не сможет говорить со священником в исповедальне. В ее душе и мыслях было слишком много того, что он наверняка сочтет нечистым. Отворивший ей двери отец Гюльмар. Человек средних лет с серьезным, несколько печальным, но твердым лицом, в самом деле как-то странно смотрел на нее, и Эмили пришло в голову, что он может видеть в ней попрошайку, нищенку. Именно так она и выглядела в своем выцветшем платье, без обуви и с непокрытой головой. Опустив глаза, девушка кротко произнесла «Святой отец, я пришла обсудить одно дело». Мы можем поговорить не в церкви, а у вас дома. Священник кивнул. Входите. В помещении было два стула, железная кровать, деревянный комод с зеркалом и большой обшарпанный сундук. Хозяин указал на стул, и Эмили села, стараясь завернуть обтрепанный подол платья так, чтобы не были видны дыры. — Кто вы, мадемуазель? — Я вас не знаю. С некоторым удивлением произнес священник. Меня зовут Эмили. Мой отец, путешественник Рене Марен. Возможно, вы слышали о нем. В прошлый раз он останавливался на Нукухиева. Отец Гюльмар чуть наморщил лоб. Да-да-да-да, припоминаю. Об этом говорили. Но ко мне он не заходил. Тем более приятно, что вы навестили меня сейчас. А где ваш отец? Он остался на... «Тахуата, здесь только я. Я пришла к вам, чтобы...» Внезапно Эмили поняла, что растеряла все слова. Она невольно возвела между собой и Атеа, и остальным миром глухую стену, и теперь не знала, как достучаться до других людей. Наконец она решила, что будет лучше рассказать правду. Самым разумным объяснением ее поступков можно считать любовь. А разве церковь не учит любить? Конечно, она слишком волновалась, говорила чересчур сбивчиво и торопливо. Отец Гюельмар выслушал ее с каменным лицом, по которому нельзя было ничего прочитать, а когда она умолкла, осторожно произнес «Дитя мое». К сожалению, мне кажется, что все сказанное вами попахивает абсурдом. Эмили жжала губы. Ей было за что цепляться и за что сражаться. Уловив ее настроение, отец Гюельмар продолжил. — Я помню те с острова Хивауа. — Значит, он уже стал вождем. Он был одним из первых сыновей местной аристократии, которого отправили к нам. Он прожил на Нукухева два или три года. В первое время мы были от него в восторге, поразительно умный, прекрасно обучаемый, в отличие от большинства полинезийцев. Однако, когда он узнал все, что хотел узнать, то заявил, что наш бог неправильный, что только его боги, Помогали островитянам со дня основания мира и всегда будут помогать, и не позволил миссионерам отправиться на Хивауа. Он страдает непомерной гордыней и стремится использовать все и всех в своих целях. Неудивительно, что в конце концов он даже умудрился заморочить голову белой девушки. Насколько я понимаю, вы сбежали с ним от своего отца? Я просто уехала чтобы выйти замуж. Мой отец меня поймет. Он очень хорошо относится к полинезийцам. Не думаю, что он мечтает, чтобы кто-то из них стал его зятем. Поймите, хотя вам и кажется, что перед вами прекрасный принц, на самом деле это обыкновенный дикарь. А ты прекрасно говорит по-французски. Для туземца. Однако вы никогда не сможете привезти его в Париж. Вам придется остаться здесь. Представляю, что творится на Хивауа, если у нас на Нуку Хива достаточно дикие нравы. Много лет миссионеры странствуют с острова на остров, едят подозрительные блюда, лечат неведомые болезни и стараются спасти местное население от преисподней. Их не радует здешняя природа. Они устали от яркого солнца. Каждый из них хотел бы уехать, но они не могут, ибо выполняют долг перед Всевышним. Я давно руковожу местным приходом, и поверьте, мадмуазель Марен, Я хорошо изучил полинезийцев. Они отличаются, как бы это сказать, достаточно свободным поведением. Никто не живет в одном браке всю жизнь, а женщины зачастую не знают, от кого у них дети. Что касается вождей, они никогда не ограничиваются одной женой, такое просто не принято. Ваш возлюбленный не станет проводить время с вами, у него найдутся другие дела, и вам придется разделять общество с несколькими полинезийками, которые будут иметь на него такие же права, что и вы. Вы больше не прочитайте ни одной книги, потому что на их просто нет. Станете ходить босиком и носить юбки и стапы. Кстати, здесь далеко не всегда светит солнце. В сезон дождей вы будете дрожать в жалкой хижине и страдать от укусов насекомых. Когда полинезийке приходит время рожать, она прячется в ближайших кустах, и через несколько минут выходит оттуда с ребенком. — А что будете делать вы?